Глава одиннадцатая Неделю спустя я направляюсь на кладбище сказать марли, что больше не могу с ней видеться. Тёплый осенний денёк ведёт меня по извилистым дорожкам парка, а я высматриваю марли среди деревьев за каждым поворотом. Вероятно, она подумает, что я очень странный тип, раз явился к ней лишь за тем, чтобы сказать, что отныне буду её игнорировать. В смысле, что я вообще ей скажу? «Эй, если в следующий раз столкнешься со мной возле могилы моей мертвой девушки, не жди, что я стану с тобой здороваться». Возвожу глаза к небу. Хотя чего уж там, примерно это я и собираюсь сказать Марле, ибо считаю, что обязан поступить так ради памяти Кимберли. Мои мысли плавно переходят на ссору с мамой, случившуюся на прошлой неделе, и на сердце ложится тяжелый ком из разочарования и чувства вины. В последнее время мама твердила одно и то же, как заезженная пластинка. Ты должен двигаться вперед, перестань жить прошлым. Я пытался поговорить об этом с Сэмом во время утренних пробежек прогулок, на которые мы теперь выходим каждую пятницу, но все бесполезно. Сэм говорит, что я не живу прошлым, а просто храню память о Кимберли. И мама, и Сэм постоянно говорят, что мне надо делать и что мне следует исцелиться. но не дают никаких конкретных советов как этого достичь. Делаю глубокий вдох, стараясь избавиться от ощущения, что загнан в ловушку, застрял где-то между ким Сэмом и мамой не в силах пересечь стартовую черту. краем глаза замечаю рубашку в желтую и белую полоску. полосы настолько тонкие, что сливаются и на первый взгляд рубашка кажется просто светло-жетой. Марлиа стоит возле большого вишневого дерева. Её длинные волосы слегка колышутся на ветру, танцуют вокруг плеч и узкой спины. Я смотрю, как она осторожно тянется и срывает с дерева веточку. Что-то в её движениях кажется мне знакомым, хотя я едва её знаю. Марли нюхает россыпь маленьких розовых цветов, распустившихся на конце веточки. На её лице отражается глубокая задумчивость. Гадаю, что она делает. Потом напоминаю себе, зачем я здесь. Возможно, стоит оставить все на волю случая. Марли еще не заметила меня. Поворачиваюсь, чтобы уйти. Ты решил больше со мной не видеться?» Раздается голос у меня за спиной. Оборачиваюсь и вижу, что Марли пристально на меня смотрит. Выражение глубокой задумчивости исчезло с ее лица. Молчу. «Как она?» «А впрочем, неважно». Опускаю глаза, смотрю на веточку вишневого дерева в руках девушки, предпочитая не отвечать на ее вопрос. Что означают эти цветы? «А чего хотелось бы тебе?» «Какое значение ты ждешь?» — спрашивает она, вертя веточку в руках. «Такой поворот беседы застает меня врасплох. Марли — первый человек за долгое время, который спрашивает меня о чем-то подобном. Новое начало». Я едва успеваю удержать в себе эти слова, не дать им сорваться с языка, но ответ внезапно возникает прямо передо мной. Мне хочется найти путь вперед, двигаясь, по которому я буду знать, что поступаю правильно. Вслух я говорю «не, не знаю». На этом следовало бы свернуть разговор и попрощаться. Вот только я не могу. По глазам видно, что Марли не купилась на мою жалкую отговорку. Ее взгляд приковывает меня к месту. Зелень в её глазах того же цвета, что трава, растущая на берегу пруда. На любимом берегу марли. Я хочу... Начинаю я, глядя, как цветы вишни начинают мелко дрожать. Несколько лепестков падают на землю. Скажи это. Нет, не могу. Потому что в лице марли есть нечто такое, что я искал всё это время. Нечто, не имеющее названия, но понятное нам обоим. Я хочу... Иметь друга, говорю я, и собственные слова меня удивляют. Кого-то, кто не знал меня до всего этого. Кого-то, с кем я могу быть самим собой. Таким, каким становлюсь сейчас, а не тем, кем был раньше. Таким, каким я хочу стать. Мы все этого хотим, разве нет? Говорит Марли и кивает. Так обычно кивает человек, услышав именно то, что ожидал услышать. И все же я должен провести черту. Ради себя. Ради Кимберли. Но это всё, что я могу. Только дружба. Марли прикусывает губу и кивает. Её плечи слегка опускаются, будто от облегчения. Словно для неё это тоже желанный компромисс. Определённо, только дружба, ничего более. Она светлеет лицом и протягивает мне веточку вишни, а я принимаю её с лёгким смешком. Спрашиваю. Итак, что они означают на самом деле? Цветы вишни? Они означают возрождение. «Новое начало», — отвечает Марли. От её слов у меня по рукам ползут мурашки. Очередное дуновение ветра срывает с дерева над нами лепестки вишни, потом обрывает несколько лепестков с веточки, которую я держу в руке. Глаза Марли сияют, она улыбается мне сквозь дождь розовых и белых лепестков, а солнечный свет искрится в кронах деревьев. Позже, вернувшись домой, я снимаю куртку и нахожу приставший к рукаву лепесток вишни. отлепляю его от ткани и кладу на ладонь. Этот цвет неизменно напоминает мне о Кимберли. На студенческом балу она была в платье такого же розового цвета. Ранее, когда мы с Марли сидели под вишневым деревом, я сказал ей об этом, а она задумчиво кивнула. Ее сестра тоже любила этот оттенок розового. Вот почему Марли остановилась под той вишней. До сего момента я хранил все воспоминания о Ким в себе. Но после разговора с Марли вспоминать о Ким стало не так больно. Впервые за несколько месяцев я немного успокоился. Совсем не так я представлял себе свою сегодняшнюю встречу с Марли. Сбрасываю ботинки и со стоном заползаю в кровать, натягивая одеяло на голову. Чувствую слабость, как будто я предал Кимберли ради возможности почувствовать себя лучше. Но теперь вина не захлёстывает меня целиком, как случалось раньше. Огорчённо вздыхаю, перекатываюсь на другой бок. Я уже не понимаю, что правильно, а что нет. Я больше ничего не знаю. Смотрю в темноту под одеялом, плотнее в него закутываюсь. Не знаю, сколько проходит времени, но в конце концов я просыпаюсь от телефонного звонка. Сумерки за окошком моей спальни сменились ночной мглой. С трудом подняв руку, хлопаю ладонью по прикроватной тумбочке, пока мои пальцы не нащупывают телефон. Наверняка звонит Сэм. Смотрю на экран, но он к моему удивлению тёмен. Нет сообщений о входящих звонках, однако звон не прекращается. Если это не мой мобильный, то откуда же идёт сигнал? Сажусь, пытаясь определить источник звука. В моей комнате нет стационарного телефона, он есть только наверху, а в мобильном моей мамы установлена другая мелодия звонка. И всё же где-то совсем рядом звонит телефон. Меня окатывает волна ужаса. Взгляд мой падает на сумочку Кимберли, лежащую на письменном столе. Не может быть. Подхожу к столу. Сердце оглушительно колотится в груди. Звук определённо исходит из сумочки. Резким движением открываю её. На дне лежит мобильный Кимберли, заключённый в блестящий синий чехол. На экране мигают слова «неизвестный номер». Телефон звонит. Это невозможно. Мобильный Ким постоянно был разряжен. Так каким же образом он не разрядился за несколько месяцев? Телефон звонит. Опасливо протягиваю руку, нажимаю зелёную кнопку и прикладываю телефон к уху. Алло. В трубке раздаются шипение и треск, какое-то жужжание и приглушённые голоса. «Слышь меня. Не должен...» «Кто это?» — спрашиваю крепче, прижимая телефон к уху, изо всех сил напрягаю слух. Но в трубке воцаряется тишина. Отнимаю телефон от уха, экран погас. Жму кнопку включения, но мобильная отказывается включаться, потому что батарея давно разряжена. Быстро запрыгиваю обратно на кровать, вырываю шнур зарядки из своего телефона и подключаю мобильный Кимберли к сети. Подтаскивая к кровати стул, плюхаюсь на него, Из замиранием сердца наблюдаю, как на экране мобильного возникает изображение батарейки. В нижней её части мигает красная полоса. Наклоняюсь над прикроватной тумбочкой, не сводя глаз с телефона. Кто же чёрт возьми звонил? Я жду, жду, но телефон отказывается заряжаться. Мои веки тяжелеют. Помню, как надоедал Кимберли, требуя, чтобы она купила новый телефон, такой, чтобы можно было нормально заряжать, но она так и не сподобилась. Итак, я сижу и жду. Просыпаюсь как от толчка и понимаю, что опять лежу в кровати, с головой укрытый одеялом. Я даже не помню, как снова лёг. Ругая себя, на чём свет стоит, перекатываюсь на бок и протягиваю руку к телефону Кимберли, ощупываю тумбочку, осматриваю её со всех сторон. Телефона нигде нет. Неужели я отключил его от сети, будучи в полубессознательном состоянии? Перегибаюсь через край кровати, Оглядываю пол, и тут кровь приливает к моей голове, так что шрам отдаётся болью. Пометка на будущее. Мой мозг ещё не готов к таким резким движениям. На полу ничего нет. В смысле, там валяется пачка печенья, поп-тартс? А телефона нет. Выбираюсь из постели, осматриваю письменный стол в поисках сумочки Кимберли, но её там нет. Место, где она лежала вечером, пусто. Бессмыслица какая-то. Медленно поворачиваюсь к шкафу. Вообще-то, если подумать хорошенько, бессмыслиться это, если бы сумочка действительно лежала на столе. Я не клал её на стол, сумочка по-прежнему. Открываю шкаф и сразу натыкаюсь взглядом на коробку, задвинутую в самый угол, туда, где она всегда и стояла. Поднимаю крышку и вижу туфлю, диско-шар и сумочку, в которой лежит телефон. Его экран выключен, батарея разряжена Глава двенадцатая. «Ничего этого на самом деле не было. Всё у тебя в голове», — пыхтит Сэм на следующее утро, пытаясь угнаться за мной. Перепуганный до смерти, я развил скорость, достойную спортсмена-марафонца, и это с моей-то недавно сломанной ногой. Пока мы преодолевали первую милю, я рассказал Сэму про случай с телефоном, с трудом подбирая слова, чтобы описать произошедшую прошлой ночью чертовщину. Сэм всегда мыслил логически. Возможно, он сможет мне помочь всё прояснить. «Сэм, я видел, как телефон звонит. Я слышал чей-то голос на том конце линии. Могу описать всё в деталях. Всё это совершенно не походило на сон». Нога подгибается, и я резко останавливаюсь. Упираюсь ладонями в колени, селись выровнять дыхание. Перед глазами пляшут чёрные точки. «Я не говорил, что тебе это приснилось», — замечает Сэм, останавливаясь рядом со мной. «Но у тебя ведь была черепно-мозговая травма?» «Почему эти видения до сих пор продолжаются?» «Я соблюдаю все рекомендации врача, принимаю таблетки, делаю упражнения для улучшения памяти, веду активный образ жизни. Но стоит мне только обернуться, как я вижу Кимберли», расстроена, говорю я. «Она ведь собиралась со мной порвать, а теперь не может оставить меня в покое». Не знаю, кто из нас двоих больше потрясён этими словами. И как это я такое ляпнул? Сэм просто смотрит на меня с нечитаемым выражением лица. Во мне вновь вскипает чувство вины, но в глубине души я чувствую, что в моих словах есть доля истины. Кимберли сказала, что больше не хочет оставаться со мной. И все же стоило мне хоть отчасти вздохнуть спокойно, как она появляется, мучает меня мигренями и приступами боли, воспоминаниями о той аварии. Возникает у меня перед глазами, всякий раз стоит мне подумать о будущем. Я изо всех сил пытаюсь жить сам по себе, делаю то, чего хотела от меня Ким. Так почему же она не дает мне спокойно жить? «Вдруг это не пройдет?» — спрашиваю я, сердито потирая шрам. «Вдруг меня будут посещать видения и звуковые галлюцинации, пока я не сойду с ума? Мне так больно видеть ее, думать, что она все еще здесь». «Тебе больно», — фыркает Сэм и смотрит на меня. «А тебе не приходило в голову, что ты не единственный скорбишь по ней, Кайл?» «Теперь я замечаю, как напряжены его плечи. Я убить готов, лишь бы снова ее увидеть. Сэм, я...» «Тебе хоть раз приходило в голову поинтересоваться, как дела у меня? Все ли хорошо со мной?» — спрашивает он. «Ты звонишь мне только если у тебя проблемы. Хочешь поговорить только когда дело касается тебя». Выслушивая его обвинения, я чувствую себя полным ничтожеством, и всё же для Сэма всё несколько иначе. Это ведь я находился в машине тем роковым вечером. Именно я сидел за рулём, из-за меня моя девушка погибла в аварии. Несколько секунд мы гневно смотрим друг на друга. Из-за последних нескольких месяцев пошатнулась наша многолетняя дружба. «Она была и моим другом», — тихо говорит Сэм. «Для меня она тоже была особенной». «Прости, Сэм. Я знаю, что так и было. Делаю глубокий вдох и смотрю на беговые дорожки. Я оказался паршивым другом. Я не знаю, что делаю». Сэм пожимает плечами и длинно выдыхает. «И я тоже старина. Именно поэтому нам нужно держаться друг за друга». Он хлопает меня по здоровому плечу. «Если кто и сводит тебя с ума, то это ты сам. Тебе приснился кошмар. Забудь». Мне хочется ему сказать, что это не так-то просто, но вместо этого я говорю «Ладно, я не могу потерять ещё и Сэма. Идём». Цепляю на лицо улыбку и киваю на беговые дорожки. За нас никто эти круги не пробежит. Позже, когда я принимаю душ, это происходит снова. Вот я стою под струями тёплой воды, а в следующую секунду вдруг оказываюсь под проливным ледяным дождём. Вокруг темно. Я вижу прямо перед собой лицо Кимберли, Её волосы насквозь промокли. «Кажется, мы стоим на парковке перед отелем. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох, а когда снова открываю, ким рядом нет. Остаётся только память о том вечере. Когда я выхожу из душа и вытираю запотевшее зеркало в ванной, меня снова переносят в машину. Мне кажется, что я протираю запотевшее лобовое стекло. Успокойся, это всё не по-настоящему». Повторяю эти слова снова и снова, как и советовала доктор Бенифилд, пока головная боль не утихает. Откидываю с олба длинные волосы, рассматриваю свое отражение в зеркале. Рубец хорошо заживает, осталась только бледно-розовая полоса. Провожу по ней пальцем, убеждая себя, что мозг и сердце — это не кожа. Им нужно больше времени, чтобы прийти в норму. Только они никогда не заживут, если я буду считать свои галлюцинации реальностью. «Думаю о своём разговоре с Марли. Впервые за несколько месяцев я смог поговорить о Кимберли. О настоящей Кимберли, а не о том фантоме, который раз за разом воспроизводит мой больной мозг. Так как же мне уговорить свой разум запомнить настоящую Ким и выбросить из памяти её призрак? Моё отражение не даёт мне ответа на этот вопрос. Впрочем, кое-что я всё же могу исправить. Дёргаю себя за волосы. Пора подстричься». а то у меня такой вид, будто я собираюсь пробоваться на роль в фильме про войну за независимость США, прямо вылитый кузен Джорджа Вашингтона. Вот это был бы настоящий кошмар. Глава 13 Марли наклоняется ближе, рассматривает мой шрам. Прошло три дня с моего последнего видения и три месяца с тех пор, как я в последний раз стригся. Пытаюсь отвлечься, смотрю на траву, деревья, на прогуливающихся по дорожкам парка людей. Потом Марли протягивает руку и кончиками пальцев легко проводит по моей коже. Она делает это так нежно, что я ощущаю лёгкое электрическое покалывание. Странные чувства, словно моё тело просыпается. Что произошло? Марли убирает руку, и я понимаю, что до сего момента задерживал дыхание. Я не рассказываю грустных историй, отвечаю, поддразнивая её. Марли выгибает бровь, бросая мне вызов. «Ах, вот как!» Молчу, потому что понимаю, разговор пошёл куда-то не туда. На самом деле я хочу всё ей рассказать. Про аварию, про Кимберли. Марли — первый человек, которому я хочу излить душу. Наверное, говорю я, прислоняясь спиной к вишнёвому дереву. Я просто не умею рассказывать истории. «Ещё как умеешь. Мы все умеем», — заявляет Марли, поджимая под себя ноги. «Мы рассказываем историю прямо сейчас. Решаем, как поступить, что сказать, как жить». Она заправляет за ухо прядь волос. Это и значит рассказывать истории. Это просто жизнь. Ладно, но разве истории чьей-то жизни не есть самая настоящая история? Тут она меня поймала, и она это знает. «Тебе обязательно всегда и во всём оказываться правой?» — жалобно спрашиваю я. «Чёрт возьми, эта девушка всегда права. Может, дашь мне передышку?» Марли возводит глаза к небу и толкает меня локтем в бок На её щеках проступает лёгкий румянец. «Знаешь, что самое приятное в рассказывании историй?» — спрашивает она. Я качаю головой, не сводя глаз с её прозовевших щёк. «Слушатели», — говорит она. «Без слушателей рассказчик просто сотрясает воздух, но если его кто-то слушает...» «Ах, так ты утверждаешь, что ты хорошая слушательница!» Марли вскидывает голову и пожимает плечами, словно это нечто само собой разумеющееся. «Конечно, и мне бы очень хотелось послушать твою историю, если ты хочешь её рассказать. Впервые мне кажется, что я действительно могу рассказать». Боже, вздыхаю, пытаюсь найти отправную точку. С чего же начать? «Начни сначала», — предлагает она и тоже прислоняется спиной к стволу дерева, так что её плечо касается моего. Кашусь на неё. «Сначала? Она что, готова просидеть тут до Рождества? Хотя, полагаю, у меня всё равно нет срочных дел и планов». «Ладно», — говорит Марли, приподнимая бровь. «Как насчёт середины? Двухтретий?» Смеюсь, пытаюсь выбрать подходящее место, правильное место. Как насчёт, вспоминаю, как Ким выпячивала нижнюю губу, если что-то от меня хотела. Что, если я начну с Ким? Итак, я рассказываю марли всё. Про то, как мы с Кимберли поругались из-за качелей, а Сэм уступил нам свои качели, чтобы прекратить нашу ссору. Как в средней школе я набрался смелости и написал в дневнике «Ким, я люблю тебя». Рассказываю, как каждый год в день нашей годовщины мы с Кимберли прогуливали школу и отправлялись в небольшое путешествие-сюрприз, и а место назначения всегда выбирала Ким. Она неизменно брала с собой лучшие закуски и подбирала идеальную музыку, чтобы послушать в машине. Рассказываю про наши с Кимберли планы, ссоры и примирения. Я хочу сказать, мы были идеальной парой. Знаю, это такое клише «Глава чирлидеров» и «Квотербэк». Но мы были именно такой парой, о какой и все мечтают. Я смотрю на опавшие лепестки вишнёвого дерева, которые ветер разметал по траве. И даже когда наши отношения отклонились от идеала, особенно после того, как я повредил плечо, всё было хорошо, потому что у меня всё ещё была Ким. Поворачиваю голову к Марли, но она ничего не говорит. Просто ждёт, что я продолжу. Её спокойный взгляд успокаивает. Итак, я рассказываю про конец своей футбольной карьеры, про то, каким сломленным чувствовал себя, когда увидел результат рентгена, как понял, что годы тренировок и мечтаний пошли прахом, как Кимберли держала меня за руку в машине скорой помощи и позже в больнице. Она всегда оставалась рядом. Не пойми меня неправильно. Конечно, мы время от времени ссорились, признаю я. Мы ругались из-за того, что после травмы я не хотел видеться с ребятами из моей команды. потому что тогда мне хотелось просто сидеть дома. Или когда Кимберли предлагала совершить грандиозную поездку, чтобы посмотреть несколько колледжей. А я не хотел, так как был уверен, что буду учиться в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Или ещё. Ну, мы часто ссорились. Пожалуй, даже чаще, чем большинство пар. Но я всегда думал, что это происходило, потому что мы сильно друг друга любили. Вожу пятками по траве. Не знаю. Теперь всё это кажется таким глупым, всё это было так... Тривиально, — подсказывает Марли, глядя на меня снизу вверх. Я вижу, что она понимает. После этого она не требует продолжения, не задаёт много вопросов, не спрашивает, что же случилось с Кимберли и со мной. И, возможно, именно поэтому я продолжаю рассказывать. Рассказываю ей всё от событий на вечеринке до моих видений. Марли слушает, не перебивая, пока я не умолкаю. задумчиво покусывает нижнюю губу, словно проигрывает мои слова в памяти. «А у тебя никогда не возникало таких мыслей?» спрашивает она, глядя на меня. «Что ты пытался всё контролировать?» «Нет», — твёрдо говорю я, но мой собственный ответ звучит фальшиво, особенно после того, как я рассказал Марли о наших с кем отношениях. Теперь я словно гляжу на них со стороны и вижу все трещины. Шероховатости набралось больше, чем я ожидал. и все вместе они вполне могли привести к разрыву. «Не знаю», — говорю я в конце концов. «Возможно, уйдя из футбола, я почувствовал себя беспомощным, словно у меня отобрали будущее. Наверное, мне казалось, что если Кимберли будет рядом, мне не придётся проходить через всё это в одиночку. Возможно, я просто пытался контролировать хоть что-то». «Зачастую я чувствую то же самое», — говорит Марли, кивая. Взгляд у неё становится рассеянный. «Мне хочется спросить, но я не даю волю любопытству. Мне доподлинно известно, что её деликатность и отсутствие потока вопросов мне помогли. Если она сама захочет со мной поделиться, то всё расскажет. Ты всё ещё хочешь проводить со мной время, невзирая на то, что меня преследует призрак моей бывшей девушки?» «Спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку». Марли смеётся, выпрямляется и собирает пригоршню лепестков вишни. «Может быть, её призрак и не преследует тебя», — говорит она, сжимает кулак, потом пересыпает лепестки с ладони на ладонь. «Возможно, ты просто пытаешься владеть ситуацией, хотя бы от счастья удержать здесь свою девушку». Я смотрю, как лепестки, медленно кружаясь, падают на землю. «Очень глупо, я качаю головой. В смысле, она же меня бросила». «Мне жаль, но», — говорит Марли, — «я поднимаю на неё глаза и вижу, как её губы изгибаются в улыбке». Я хочу сказать... Кимберли, брось, что за дура? Что? Неужели Марли только что сказала такое? Меня охватывает досада, и всё же из моей груди вырывается смешок. Ты не можешь так говорить. Кимберли, мертва. Я совершенно уверен, что это негласные правила. О мёртвых плохо не говорят, если, конечно, речь не о диктаторе или серийном убийце. «Ну, она же с тобой порвала», — замечает Марли, вставая и стряхивая с жёлтой юбки крупицы земли и травинки. Это не очень умно. Её слова застают меня врасплох, но на лице девушки нет и намёка на флирт. Думаю, она просто пытается быть хорошим другом. Приятно иметь возможность поговорить с кем-то о разрыве с Кимберли. С кем-то, кто признает, что меня бросила девушка и не осудит меня за это. Я встаю, а Марли смотрит на меня снизу вверх, слегка касается моей руки, и от этого места по моей коже словно распространяется вибрация, как круги по воде. У неё очень серьёзное выражение лица. «Мне жаль, что ты страдаешь», — говорит она. «Я чувствую, это не пустые слова, не просто общепринятое выражение вежливости». Марли говорит искренне. «А сейчас мне нужно услышать именно это. Марли не давит на меня». не твердит, что я должен поправиться, не судит, верно ли я, поступал или ошибочно. Она просто позволяет мне чувствовать то, что я чувствую. Сейчас уже не так больно, как раньше. Говорю я и удивляюсь, поняв, что так оно и есть. Затем мы гуляем по парку. Листья на деревьях уже начинают желтеть. Кое-где попадаются даже оранжевые и бурые. Некоторые опадают, неспешно планируя, опускаются к нашим ногам, шуршат, когда мы их задеваем. Марли достает из сумки красно-белый наполовину пустой стакан попкорна, остатки от недавней вылазки к пруду с утками. Она протягивает стакан мне. Я зачерпываю горсть и бросаю несколько белых шариков в рот. «А у тебя есть другие мечты?» «Не связанные с футболом и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе», спрашивает Марли. Мы идём по дорожке, и наши плечи почти соприкасаются, словно исчез невидимый, разделявший нас барьер. Я сглатываю, отвожу глаза и смотрю на пруд, поблёскивающий за деревьями. Мама тоже пыталась спрашивать меня об этом. На этот вопрос у меня пока нет ответа. Не знаю. Я всю жизнь посвятил футболу, но поскольку этот путь для меня закрыт, а планом на совместное будущее с Ким не суждено осуществиться, пожимаю плечами. Не представляю, откуда начать. Чего тебе хочется, спрашивает Марли. Не Кимберли, не Сэму, не твоей маме, тебе самому. Делаю глубокий вдох и говорю первое, что приходит в голову. Думаю, прямо сейчас мне просто хочется жить. Не хочу идти в Калифорнийский университет и делать вид, будто так и задумано. Но и в другие университеты тоже поступать не хочу. Понимаю, Но не обязательно всё бросать, чтобы определиться со своими желаниями. Пусть ты не можешь больше играть в футбол, но это не значит, что ты не можешь найти занятия связанное с футболом. Говорит она и тоже забрасывает в рот несколько шариков попкорна. Например, Марли с задумчивым видом жуёт. Тренерская работа. С минуту я обдумываю её предложение, но мысль о том, чтобы снова сидеть на скамье, пока на поле идёт игра, по-прежнему меня ранит. Не знаю, подойдёт ли мне роль тренера, но... В смысле, меня просили написать несколько статей об американском футболе для школьной газеты, раз уж я больше не участвую в матчах. Мне это нравилось, и мне кажется, у меня хорошо получалось, только сомневаюсь, что мои статьи хоть кто-то читал. «Тебе стоит попробовать?» — с жаром восклицает Марли. «Ремесло писателя или журналиста? Тогда мы оба станем рассказчиками». Я улыбаюсь, её энтузиазм заразителен. Пытаюсь представить свою фамилию в начале статьи, только не в школьной газете, а в настоящем солидном издании. Я мог бы давать командам честную оценку, а не расточать пустые похвалы. На самом деле они не уходят, говорит вдруг Марли, резко останавливаясь. Я оборачиваюсь и вижу, что она вновь очень серьёзна. Мы не можем с ними расстаться, как ты не можешь расстаться с футболом. Они всё ещё часть нашей жизни. Всё ещё часть нашей жизни. Вот то, чего мне так хотелось после аварии. Найти способ жить, не оставляя кем в прошлом. Мои пальцы случайно задевают ладонь Марли, и я тут же отдёргиваю руку, ощущения очень странные и в то же время знакомые. Засовываю руки в карманы, и какое-то время мы шагаем в молчании, но оно не неловкое, не нужно мучительно придумывать, чем бы его заполнить. «Вообще-то это приятно. Мне так спокойно. Спасибо, Марли», — говорю я. Дорожка делает поворот, растущие по обеим её сторонам высокие дубы тянутся к небу. «За что?» — пожимаю плечами, не зная, какими словами выразить свою благодарность. «Спасибо за то, что с Марли легко общаться. За понимание. Мне было трудно говорить с людьми с тех пор, как...» Марли, понимающий, кивает. Разумеется, она понимает. «Как думаешь, ты вернёшься сюда завтра?» — спрашивает она. «Вообще-то, я умолкаю. Мой мозг отчаянно пытается встряхнуться и сформировать связное предложение. Я тут подумал, может, мы могли бы вечером выбраться из парка. Ужин у меня дома в пятницу. В качестве благодарности. Широко улыбаюсь, стараясь, чтобы моё предложение звучало заманчиво. Я буду готовить. Марли недоверчиво косится на меня. Не знала, что ты умеешь готовить». «Конечно же, я умею готовить», — заявляю я, напуская на себя вид оскорблённого достоинства. «Я страстный поклонник мини пиц Глава четырнадцатая. «Ладно», — говорит мама, хватаясь за ручку продуктовой тележки. На её лице отражается решимость. «Разделяй и властвуй. Ты берёшь стейк без костей и индейку в отделе деликатесов, я беру овощи, и мы встречаемся возле касс в десять часов». Договорились? Я киваю, уставившись на тележку. Ты взяла целую тележку ради одной упаковки картошки? Мама прожигает меня гневным взглядом. Возможно, я прихвачу еще что-нибудь. Посмотрим, куда меня ветер занесет. Посмотрим, куда меня ветер занесет. Повторяю я, смеясь и качаю головой. Классический случай. Может быть, ветер занесет меня в отдел десертов? Добавляю я, уходя. Мне вслед несется мамин саркастический смех. Первым делом я иду в мясной отдел и беру два стейка без костей. Мы с Марли договорились поужинать завтра в 6 часов. Я собираюсь готовить стейк по секретному фамильному рецепту мамы. Посмотрим, к чему это приведёт. Во всяком случае, приятно будет пообщаться за пределами парка. По крайней мере, так я говорю себе. Предпочитаю думать, что это моё спонтанное приглашение, всего лишь попытка смены декораций. Подхожу к прилавку с деликатесами, Встаю в очередь за пожилой дамой и жду, пока она покупает 4 фунта американского чеддера. Марли придёт ко мне на ужин. Пока жду, глотаю таблетку обезболивающего, предупреждая возвращение мигрени, мучающей меня большую часть дня. В последнее время я более-менее научился справляться с болью. Но бывают дни, когда я не успеваю предупредить её наступление. «Сэр!» Поднимаю глаза и понимаю, что продавец за прилавком обращается ко мне, Он вытирает руки полотенцем и повторяет свой вопрос. «Чем могу вам помочь?» «Извините», — говорю я, подходя ближе к витрине. «Полфунта индейки и нарежьте потоньше, пожалуйста». «Понял», — отвечает продавец, натягивая пару чистых перчаток. Наблюдаю, как он берёт кусок индейки и с сочным шлепком бросает на разделочную доску. «Кайл», — раздаётся голос у меня за спиной. «Оборачиваюсь, но вижу только пустой проход между стеллажами с продуктами». Слегка поблескивают металлические банки и пластиковые бутылки с газировкой. Ой-ой-ой, только не сейчас. Скорее бы подействовала обезболивающее. Нервничаю, поворачиваюсь обратно к продавцу. Тот протягивает руку к лантереске. Его тень на стене повторяет его движение. Вот только тень и рука движутся рассинхронизировано. Я перевожу взгляд с тени на человека, его движения на секунду отстают от движений тени. Продавец протягивает руку к ломтерезке уже после того, как к ней потянулась тень, но у темного силуэта длинные волосы, в отличие от человека, за прилавком. Озадаченный я делаю шаг вперед. Рост и очертания тени вдруг кажутся мне до ужаса знакомыми, слишком знакомыми. Кимберли. Я вижу, как вращается электрический нож, но звук, который он издает, неправильный. Вместо металлического жужжания слышится какой-то свист. «Успокойся, это всё не по-настоящему. Думаю о словах Марли, про то, что я хочу всё контролировать и хоть отчасти удержать Кимберли в этом мире. Рука тени снова тянется к ножу, а я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Всё это у меня в голове. Это что-то касается моей шеи, и я подскакиваю. Какого? Круто оборачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с мамой. Её рука замерла в воздухе, «Извини», — говорит она, вглядываясь в мое лицо. «Я думала, ты слышал, как я подошла?» Оборачиваюсь, смотрю на продавца, тот режет мясо, его тень на месте, ломтирезка издает нормальный звук. «Прошла почти неделя с моего последнего странного видения. Как же я зол на самого себя!» «Как ты?» «Все хорошо», — спрашивает мама, щупая мне лоб. «В последнее время она перестала на меня наседать, дает мне больше личного пространства», и возможность самому решать насущные вопросы, коль скоро я больше не валяюсь в постели по 23 часа в сутки, но всё равно продолжает неожиданно хватать и ощупывать меня при малейшем подозрении на головную боль. «Ага», — говорю я. Тем временем продавец кладёт на прилавок, завёрнутые в пакет мясо. Я беру свёрток и бросаю в перегруженную тележку. Просто сегодня голова меня беспокоит, ничего нового. Мама продолжает глядеть на меня с тревогой, поэтому я снова предпринимаю попытку её успокоить. Ничего такого, с чем не справилась бы таблетка обезболивающего. Смотрю на груду продуктов в тележке. Упаковка картошки благополучно похоронена где-то на дне. И куда же тебя ветер занёс? Мама скромно пожимает плечами и демонстрирует ведёрко мороженого. Мы оба смеёмся и идём к кассам. Ровно сутки спустя я нахожусь в полном замешательстве. Стейк выглядит отлично, овощи тушатся. Биарнский соус по рецепту моей мамы — катастрофа. Кухонный стол заляпан яичным желтком, усыпан скорлупой, на нём лежат две пустые коробки из-под яиц. Я угрохал столько времени, а соус всё равно получился комковатым. Почему он комковатый? Когда я наблюдал, как этот соус готовит мама, Мне всегда казалось, что это очень просто. Смотрю на часы и начинаю слегка паниковать, потому что они показывают без 15,6. У меня осталось всего 15 минут, чтобы приготовить соус правильно, всё убрать и, вероятно, сменить рубашку, потому что я весь взмок, пока пытался состряпать этот проклятый соус. Лихорадочно просматриваю видео с Ютьюба из серии «Готовим сами» и, наконец, понимаю свою ошибку. Всё это время температура была слишком высокой. В тридцатый раз просматриваю записанный от руки рецепт. Мама вообще ни слова не написала о температуре. Швыряю листок с рецептом на стол, и тут замечаю маленькую приписку на его обратной стороне. Перед тем, как добавлять яйца, убавь температуру. Прекрасно, просто прекрасно. На сей раз понижаю температуру, и, о чудо! После того, как я добавляю желтки и уставшей рукой взбиваю получившуюся массу, она становится равномерной. Отвратительных комков нет. Вот чёрт, бормочу я, вздыхая с облегчением, и пробую соус. Сметанообразный, идеальный. Добавляю щепотку соли просто на всякий случай. Быстро ставлю на стол тарелки, предварительно подложив под них салфетки, раскладываю столовые приборы, даже водружаю в центр стола цветок. Веточка вишневого дерева. Утром я сбегал за этой веточкой в парк, так что часть цветов уже успела завянуть. Пока стейк подогревается, наливаю соус в маленькие горшочки, вместо того, чтобы полить само мясо. Ведь у марли особые отношения с приправами. У меня уходит довольно много времени, чтобы наполнить второй горшочек, так как соус льется медленно. Нетерпеливо хлопаю по дну кастрюльки, и, разумеется, соус тут же выплескивается весь, переливается через края горшочка и неумолимой лавиной заливает стол. Подавляю острое желание запустить кастрюли в стену. Вздохнув, хватаю полотенце и вытираю стол, выкладываю мясо на тарелки, потом галопом несусь вниз, переодеваюсь в чистую рубашку, и тут в дверь звонят. Марли. Приглаживаю волосы, поднимаюсь по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, спешу в прихожую и открываю дверь. Марли одета в лимонно-желтый короткий дождевик, сияющий ярким пятном на фоне серого неба и проливного дождя. «Привет», — говорю я, расслабленно прислоняясь к дверному косяку. «Привет», — отвечает Марли щурясь, разглядывает меня сквозь дождевые струи. Кивает на низвергающиеся с неба потоки воды. «Может, я войду?» «Ох, и правда, конечно». Я пошире распахиваю дверь, Марли входит в прихожую и снимает с головы капюшон. Из-за влажности её волосы завиваются сильнее обычного. Ловлю себя на том, что не могу отвести глаз от её собранных в хвост волос. Рассматриваю завитки. Мне хочется заправить вьющуюся прядь ей за ухо, но вместо этого я беру у неё дождевик и вешаю на ручку двери, ведущей в подвал, чтобы одежда подсохла. Марли оглядывается по сторонам, смотрит на висящие в прихожей фотографии. Останавливается передо мной, заглядывает в подвал. «А что там внизу?» — спрашивает она. «Пара трупов», — шучу я. У Марли округляются глаза, она толкает меня в плечо, потом едва заметно улыбается. «Там моя комната». Девушка выглядит заинтригованной. «В подвале?» «Ага, переехал туда, когда перешёл во второй класс старшей школы, после того, как мама закончила там ремонт. Киваю на лестницу в подвал». Сэм и Ким часто украдкой пробирались ко мне в гости через вторую дверь, ведущую на задний двор. Марли улыбается. Теперь становится очевидно, что я её развеселил. «Ах ты плохой мальчик», — поддразнивает она меня. Возвожу глаза к потолку. «Готова к ужину?» «А к нему нужно готовиться?» — с тревогой в голосе спрашивает Марли. Она определённо сомневается в моих кулинарных способностях, и её можно понять. Мы идём в кухню, и Марли улыбается при виде веточки вишнёвого дерева на столе, так что, по крайней мере, мой безумный утренний забег до парка и обратно был не зря. Я уже хочу сесть, как вдруг вспоминаю, что забыл поставить на стол воду. Открываю стеклянную дверцу шкафчика, и тут слышу, что снаружи хлопает дверь машины. «Ух ты, моя мама рано вернулась домой». Вытягивая шею, выглядываю в окно и вижу, как мама достает свои вещи с заднего сиденья. Дождь утих превратился в едва заметную изморозь. Когда вчера вечером я просил у мамы рецепт, у неё в глазах загорелся озорной огонёк. Ну, конечно, она не могла остаться в стороне. Лидия лаферти воплощённое любопытство. Она будет очень рада с тобой познакомиться. Выхожу из кухни, иду в прихожую и открываю дверь. «Привет, мама, это...» Поворачиваюсь, но коридор у меня за спиной пуст. Марли нет. Радость на лице мама сменяется озадаченностью. Я тоже понимающе хмурюсь. «Секунду». Говорю я и возвращаюсь в кухню, но стул, на котором только что сидела Марли, теперь пуст. «Где же...» Умолкаю на полуслове, заметив приоткрытую дверь в подвал. Жёлтый дождевик исчез. «Марли?» — зову, открывая дверь. Сбегаю вниз по ступенькам. Подвал встречает меня тишиной. Застеклённые створчатые двери, ведущие на задний двор, широко открыты. Выглядываю на улицу, высматриваю ярко-жёлтый дождевик. «Марли!» — тишина. Хватаю толстовку, висящую на спинке стула, надеваю и кричу. «Эй, мама, я скоро вернусь!» Выбегаю на улицу, огибаю дом, оглядываясь по сторонам. Куда же она могла? К пруду! Прихрамывая, бегу по нашему кварталу, по парковой дорожке. К тому времени, как впереди начинает маячить поблескивающая гладь пруда, я уже задыхаюсь. Воздух после дождя тёплый, небо раскрашено розовыми, оранжевыми и фиолетовыми разводами. Наконец я замечаю жёлтый дождевик, резко останавливаюсь и подавляю желание протереть глаза. На коленях у Марли сидит утка. В смысле, настоящая живая чёртова утка. Сидит. «У Марли на коленях». Подхожу, через голову стягиваю с себя толстовку, стелю на влажную после дождя землю и сажусь рядом с девушкой. «Итак», — говорю со вздохом, «наверное, сегодня я впервые в жизни вижу, как человек держит на коленях утку». «Извини, Марли не смотрит на меня». Она не сводит глаз с утки, нежно поглаживает птицу по белым перышкам и хмурится. «Что случилось? Ты даже не попробовала еду?» То есть я не профессиональный шеф-повар, но уверен, моя стряпня не так уж плоха. Птица поворачивает голову и взирает на меня похожими на черные бусины глазами. Я поспешно отодвигаюсь, чтобы ненароком не нарваться на драку. Марли пожимает плечами и глядит на воду. В ее глазах я вижу проблеск уже знакомой мне боли. Это часть грустной истории. Она тяжело вздыхает, при этом ее плечи приподнимаются, а потом опускаются. «Просто я занервничала», — говорит она, отбрасывая со лба волнистую прядь волос. «Твоя мама пришла домой? Новые люди заставляют меня нервничать, я не знаю, что говорить. У меня как будто голос пропадает». Усмехаюсь и, придвинувшись чуть ближе, толкаю её локтем в бок. птицы мрачно смотрят на меня. «Ты довольно говорлива». «Только с тобой», — замечает Марли и косится на меня. «Когда я общаюсь с тобой, это...» Она обрывает фразу, словно подыскивая нужные слова. «Не знаю, это...» «Мы, ну ты понимаешь». «Мы?» Сердце громко колотится у меня в груди. Я сглатываю и смотрю, как Марли почёсывает утку под крыльями. Перья птицы на несколько секунд поднимаются, а потом опускаются. Птица трётся клювом о руку девушки. Никогда бы не подумал, что утки способны на такую нежность. Скрещиваю ноги, положив одну поверх другой, и откидываюсь назад, пытаюсь не обращать внимания на то, как взбудоражили меня слова Марли. «Ну, с ужином ты меня прокатила очень некрасиво», — ворчу, стараясь быть серьёзным. «Я целый час убил на приготовление этого соуса, а ты его даже не попробовала». Бросаю на неё быстрый взгляд, глаза Марли широко открыты, на щеках проступил румянец. Поэтому продолжаю я, хотя в ушах у меня до сих пор звенит слово «мы». Я заслуживаю вторую попытку. Вторую попытку? Они суткой смотрят на меня. Родителям вход воспрещен, поспешно добавляю я, глядя утке в глаза. И уткам тоже, только ты и я. В ответ утка крякает и распушает перья, так что мы с Марлей смеемся. «Только ты и я», задумчиво повторяет девушка, будто колеблясь, но потом улыбается. «Хорошо». Мы сидим на берегу пруда еще около получаса, любуемся закатом, а наши ноги почти соприкасаются. Потом я бегу домой, пытаясь понять, что чувствую. Совершенно не так я надеялся провести сегодняшний вечер. Я-то думал, Марли будет подтрунивать надо мной из-за разлитого соуса или из-за моих посредственных навыков складывания салфеток, или, может быть, расскажет мне хотя бы часть своей грустной истории. А теперь у меня возникло еще больше вопросов. Дело в том, я доподлинно знаю, что она имела в виду под словом «мы». Мы нашли друг друга. И хотя меня не покидают чувство, что нельзя этого признавать, я с восторгом жду возможности всё-таки поужинать с Марли. Я упиваюсь этим новым словом «мы». Пытаюсь упорядочить лихорадочно скачущие мысли, замедляю бег, вхожу в дом и направляюсь на кухню. Несъеденные стейки всё ещё лежат в тарелках, Мама стоит, непринуждённо прислонившись к столу, как будто и не вернулась домой на три часа раньше обычного, чтобы поглядеть на Марли. «Всё в порядке?» – спрашивает она. «Ага, наливаю себе стакан воды и торопливо делаю глоток. Всё прекрасно, чувствую на себе мамин взгляд, она явно ждёт продолжения. Возможно, начинаю я, и мама подаётся вперёд, готовясь впитывать новую информацию. Возможно, ты могла бы пообещать, что в следующий раз задержишься на работе подольше. вместо того, чтобы ломать мои планы. Мама виновато улыбается и согласно кивает. «Ты голодна?» — я указываю на несъеденное угощение. Мама смеётся и берёт мясо, чтобы подогреть. «Умираю с голоду. Я пожираю эти стейки глазами с тех пор, как ты ушёл. Едва мы начинаем есть, как раздаётся стук в заднюю дверь. Мы поднимаем глаза от тарелок, скрипят петли, и в кухню, широко улыбаясь, входит Сэм, неся упаковку из шести бутылок пива. Чёрт! Сэм знает, что по пятницам моя мама часто допоздна засиживается на работе, но после аварии он еще ни разу не заваливался ко мне потусить. «Привет», — говорит он, поднимая повыше упаковку с пивом. «Подумал, мы могли бы посидеть поговорить». Я отчаянно жестикулирую, призывая его спрятать пиво, но уже слишком поздно. Сэм замечает мою маму, его глаза округляются, он поспешно пытается прикрыть упаковку полой куртки, но от Лидии лаферти так просто не скроешься. Мама встаёт, выхватывает у Сэма пиво и прижимает к груди. «Как удачно, Сэм. Откуда ты узнал, что я люблю индийский пейл-эль?» «Ой, да бросьте, миссис лаферти говорит Сэм, ухмыляясь, и обнимает мою маму за плечи. Этот парень может очаровать кого угодно. «У меня такое чувство, что за последние три месяца я постарел на три года. А что насчёт тебя, Кайл? Чувствуешь себя на 21 год?» «Скорее даже на 22», — отвечаю я, улыбаясь от уха до уха. Мама переводит взгляд Сэма на меня и обратно. «Неплохая попытка, ребята», — признаёт она, делая вид, что наши ужимки ни капли не смешны. Однако я вижу улыбку, притаившуюся в уголках её рта и глаз. Сэм вздыхает, плюхается на один из кухонных стульев и кивает на остатки ужина. «Выглядит аппетитно», — заявляет он, наклоняется и принюхивается к стейку. Что за повод, миссис Лаферти? Никакого особого повода нет, отвечает мама и неуверенно смотрит на меня. Что? Что это за взгляд, спрашивает Сэм, озадаченно глядя на меня. У меня ёкает сердце. Я знаю, он меня не поймёт, но всё равно обо всём рассказываю.